Данилов колебался. Ему, видимо, не совсем нравилась моя придирчивость к мелочам и торопливости. Он считал, что самолет будет безотказно летать и так, но возражать не стал, а молча принялся за работу. Но долго молчать Данилов не мог. Он был веселым, подвижным и общительным парнем. Мы разговорились, и я узнал многое о технике самолета. Данилову было уже 26, но на вид казалось не больше 20-ти. Небольшого роста, худощавый и необычайно подвижный, он больше походил на подростков. 15-летним пареньком он поступил работать на московский аэродром подсобным рабочим. Больше года помогал заправлять самолеты горючим, маслом и водой. Вместе с мотористами и техниками заводил машины в ангары и выводил их в налетные поля. Потом закончил трехмесячный курс у мотористов и стал техником самолета. В Эскадрилье работает шестой год. В работе и разговорах мы не заметили, как опустел Эллинг. Рабочий день кончился, и дежурный потребовал, чтобы мы покинули ангар. Вымыли руки, оделись. Еще раз окинул я взглядом Эллинг. В нем помещалась вся эскадрилья. Она состояла из трех отрядов, в каждом было по шесть самолетов. А всего 19 самолетов Р-1. 19-й командир эскадрильи. Все машины размещались у стен элинга, посередине оставался широкий проход. На каждом самолёте по обеим сторонам фюзеляжа были нарисованы длинные белые стрелы, а на машинах второго отряда ордена красного знамения. "Хороши", с восхищением сказал Данилов. "Надёжные, в боях участвовали, не подвели, летаем без аварий. Взводрили считается одной из лучших в авиации. Расскажи, Саш, про взводрили" та кучаю выйдет к собавые техники, натуралисты. Многой жизни с кадрили мне уже было известно, но хотелось слышать рассказ о её делах и людях от техников. Ведь нам обоим предстояло делать одно общее дело, и мы обязаны знать друг друга, знать своих однополчан. Саша разговорился. По дороге с аэродрома в городок он рассказал мне много интересного. Утром меня вызвали к начальнику штаба. Он был предельно краток. Воевая история с кадрили имени Владимира Ильича Ленина пример верного служения советской родине. Познакомьтесь с историческим формуляром чести. Красного календарь-папка легла передо мной. Волнуясь, стал перелистывать пожелтевшие от времени листки, разглядывать старые фотографии, читать унтерпрес. 24-й отряд был сформирован в 1918 году в городе Петрограде начитал на первой странице формуляр. Осенью этого года отряд перебросили на пермское направление, и он вошёл в состав войск Третьей армии, где участвовал в поездах против Колчака. Искодрили сформированных в 1921 году на базе второго отряда, который был создан тремя годами раньше. Каждая строка формуляра повествовала о боевых делах героев Гражданской войны. Отряд действовал в январе 1919 года против немцев по петлюре на киевском направлении, осенью под Тулой против кавалерии Мамонтова. Он был подчинён командованию первой конной армии, в месте с которой участвовал в борьбе против Деникина и Врангеля в ходе окончания Гражданской войны. В эскадрилью вошли впоследствии ещё два отряда. Каждый из этих отрядов в годы войны вписал немало ярких страниц боевой славы. Советская республика в кольце врагов По приказу Владимира Ильича Ленина лётчики из эскадрильи вместе с молодой Красной армией грамят интервентов отстивают великие завоевания октября. Нарушилась связь между 8-й и 9-й армиями. Окружённая белыми бандами 8-я армия оказалась в очень тяжёлом положении. Начальник авиации 9-й армии вызвал лётный состав и спросил: "Кто возьмётся выполнить задачу по восстановлению связи?" решил сорвать плечи пары. Лётчик Каменский готов выполнить ваше задание. На старинном изношенном самолёте Каменский вылетел в распоряжение 8-й армии. Никакие преграды не смогли остановить лётчика. Ни пулемётный огонь, ни вражеская шрапнель, ни сотни винтовок, направленных против крохотной машины, бронёй, которой служила лишь железная воля пилота. Каменский не только разыскал штаб армии и доставил туда секретный приказ, но по пути сбросил бомбы на голову Белов. Лётчик Каменский, герой гражданской войны, первым в отряде получил высокую правительственную награду орден Красного Знамени. 20 октября 1919 года.